Глава 18. Следующие несколько недель были как одна, похожи друг на друга. Все ночи я проводила в гильдии, выполняя заказы или же совершенствуя свои боевые навыки путем тренировки со всеми желающими сагильдийцами, но с каждой ночью желающих было все меньше. Затем возвращение домой под утро со всей предосторожностью, чтобы Дамиан не проснулся. Меня Дафну он так и не вспомнил. Теперь я для него была просто Лин, его дочурка. У меня было пару часов до рассвета и немного времени после на сон. Затем Дамиан, как заботливый папа, будил к завтраку, который он пытался соорудить сам. Чтобы его не расстраивать, приходилось через силу есть. Мой вампирский организм этому не был рад, но я терпела. Пришлось вставать раньше Дамиана, урезая время своего сна. Тогда я могла сказать, что уже поела, и проследить, чтобы он съел все, приготовленное мной. В доме была неплохая библиотека, и Дамиан неожиданно увлекся чтением. Раньше, если честно, не замечала такого за ним. Теперь ежедневно мы могли устраивать дискуссии по прочитанному. Вечером же были длинные разговоры о моем возможном будущем, как Лин. Оказывается, она когда-то мечтала стать лекарем. Магии у нее не было, но девочка разбиралась в каких-то травах, из которых можно было сделать лекарства. Пришлось спешно изучать подходящую литературу, чтобы могла ответить на поставленные даме нам вопросы. А затем долго сидела у его постели, ожидая, пока он уснет, даже придумывала какие-то истории, сказки, заметив, что так мужчина быстрее засыпает. И вновь уходила в гильдию, где вымещала свою злобу и бессилие в тренировках. Вот и сегодня сидела у постели Дамиана, поглаживая его руку, лежавшую поверх одеяла. Отмечала каждую морщинку, каждую выпирающую венку, подчеркивающую его почтенный возраст. Ничто не вечно. «Лин — Лин, — тихо позвал Дамиан. — Да. — А на какие средства мы живем? — нахмурился он, часто заморгав белесыми короткими ресницами. — Ты скопил очень много денег, они лежат у ростовчака. — Каждый месяц он нам дает проценты, на которые мы и живем. А когда я вырасту, смогу по расписке забрать их все, если пожелаю». Проговорила заранее отрепетированную фразу. «Нет-нет, но Дамен все же задал этот вопрос». «Это хорошо. Я успел позаботиться о тебе». Он успокоенно вздохнул, прикрыв глаза. «Все будет хорошо, вот увидишь. Хочешь, расскажу тебе сказку» предложила, поправив ему подушку. «Конечно хочу. Ты же знаешь, всегда обожал твои сказки. Это у тебя от мамы. Она тоже любила придумывать разные истории. Оживился он с трудом, поправив край одеяла. Левая рука тоже уже постепенно отказывала. «Тогда слушай. Давным-давно жила-была девочка. У нее была большая любящая ее семья». Но однажды злодей похитил девочку и сделал ее злой, плохой. Она не хотела этого, но не могла противостоять магии. Девочка делала ужасные вещи, не в силах остановиться, пока судьба не столкнула ее с добрым волшебником. Он спас ее, начала я, но задумавшись, замолчала, вспоминая прошлое. «Спас от злодея, а дальше...» — осторожно продолжил Дамен, с улыбкой глядя на меня. Я словно очнулась, мотнула головой и вернула старому наемнику ответную улыбку. «Нет, злодей оставил девочку, когда заколдовал, а волшебник спас ее от самой себя и людей, живущих в округе от нее же. Он был рядом с ней», — продолжила я, но вновь замолчала, сглотнув ком, вставший в горле. «И она вернулась к семье? А что, злодеи победили его?» Дамиан даже подался вперед, уставившись на меня с живым интересом. «Не знаю, еще не придумала. Глупая сказка, потом сочиню другую». Я через силу улыбнулась, стараясь не морщиться, чувствуя боль в груди, где у живых находилось сердце. «Придумаешь? Конечно, придумаешь. У тебя богатое воображение», — прошептал старый наемник, закрыв глаза. Через некоторое время его дыхание стало ровным и глубоким. Я еще немного посидела рядом, и, удостоверившись, что он уснул, быстро собралась и отправилась к остальным наемникам. У входа в гильдию, как всегда, стояли Марк и Джефф. Увидев меня, они сразу же уважительно отступили в сторону, пропуская... Я, не останавливаясь, прошла внутрь и первым делом отправилась к Алексу в надежде получить новый заказ. Но его у себя не было. Может, был на встрече с каким-нибудь клиентом, которого следовало принимать в отдельном кабинете. Вполне вероятно, что новый заказ как раз мне и определят. На особо крупные пока не отправляли, но все когда-нибудь происходит впервые. На моей совести уже было около десятка успешно выполненных заказов. «Или же Алекс просто вышел в туалет, а я уж размечталась? В любом случае зайду позже. А пока можно пойти в тренировочный зал, спарринг с сильным партнером мне не помешал бы. Если хочу и дальше быть одной из лучших, не раскрывая свои сущности, мои боевые умения следовало совершенствовать. Да и от дурных мыслей здорово отвлекало». На тренировочной площадке как раз уже шел бой. Хлыст сражался с каким-то парнем, имени которого я пока не запомнила. На помосте заметила еще двоих знакомых мне наемников. К ним и направилась. «Лиана, не хочешь потом со мной потренироваться?» Спросила у девушки, с которой уже несколько раз доводилось сражаться. «Не, малышка, я пас. Ты в последнее время совсем уж бешеный стал. Со мной потом будет клык в спарринге». Лиана кивнула на парня, сражавшегося с хлыстом. «А ты, Клин?» Я повернулась к другому убийце. С ним мне еще не доводилось тренироваться, и я, оценивающий, пробежалась взглядом по его фигуре. «Хм, это может быть интересным». «О, нет!» Рубину-то позавчера сломало руку в двух местах. «Я рисковать не хочу. Еще надеюсь сегодня получить новый заказ». Он неистово замотал головой и на всякий случай даже отсел от меня подальше. «Ну чего вы? Я тогда просто увлеклась!» поморщилась с досадой, вспоминая тот бой. Накануне мне тогда снова пришлось успокаивать Дамина, вновь узнавшего о смерти жены после визита целителя. Немудрено, что настроение было не ахти, и я, увлекшись, не успела сдержать свои рефлексы. Но Элиана и Клин усиленно смотрели куда угодно, только не на меня. Тогда я повернулась к сражающимся. — Хлыст! Ты как с клыком закончишь спарринг, свободен? — крикнула им. «Ди, иди в задницу, я с тобой больше никогда в спарринг не стану!» Сердито откликнулся тот, едва не пропустив удар. «Ну чего ты как маленький?» Я все же на что-то надеялась, не желая сдаваться. «Ты мне ударила коленом по самому дорогому!» «А до этого из-за тебя мне пришлось отстричь мои шикарные волосы!» Зло выплюнул он, продолжая наседать на кулыка в сражении. «Один раз было-то. Это твой шанс отомстить!» «В другой раз!» «Не знаю, что у тебя в жизни сейчас происходит, но ищи другую грушу для избиения». Но хлыст не повелся на уловку. «И с кем мне тренироваться?» — проворчала с досадой, никому толком не обращаясь. «Можешь со мной?» Тем удивительнее было услышать голос за спиной. Обернувшись, столкнулась с внимательным изучающим взглядом главы. «Хорошо», — пожала плечами. «Иллюзий я не питала». Как противник для меня он был опасен, тем лучше смогу больше выложиться, сражаться на грани своих умений». Не говоря больше ни слова, мужчина пошел по коридору в зал, где я его увидела впервые. Как только мы вошли в комнату, Дэниел без предупреждения напал на меня. Я не была к этому готова и толком не смогла уйти от удара. Мужчина зацепила меня вскользь за плечо, отчего меня тут же отбросила к стене. В то же мгновение собралась и, оттолкнувшись от стены, бросилась на него. Достать свой кинжал не успевала, но нужно отдать должное. Глава также нападал без оружия. Другое дело, что он огромный мускулистый мужик, а у меня хоть и вампирские примочки, но тело все той же двенадцати летней девчонки, которой легко повредить. Мой шанс был в том, чтобы суметь ударить в болевые точки на теле главы. Тогда даже сравнительно не сильный удар может вывести противника из строя. Или же достать кинжал из-за голенища сапога. Дэниел нападал стремительно, как кобра, не давая мне практически времени, чтобы собраться для атаки. Прежде на спаррингах с другими наемниками я была напряжена, так как боялась полностью отдаться бою и нанести им слишком сильные повреждения. Сейчас же могла пользоваться почти всеми ресурсами своего организма, за исключением когтей и клыков. Отбросив все лишние мысли, ринулась в атаку. Удар, еще удар, уворот. Гадство, снова пропустила!» Не зная, сколько времени мы провели в том зале, для меня имел значение только бой. Несколько раз я даже сумела достать голову, но мои удары не вывели его из строя, хоть и било прицельно в болевые точки. Обычный человек от такого мог получить болевой шок или даже умереть, но не Дэниел. Под конец мне удалось провести цепляющий удар ему в нос, когда удар идет с большой силой костяшками пальцев в выпуклую часть носа сбоку. Лицо головы окрасилось кровью. Но не успела я обрадоваться, как послышался едва заметный хруст, с которым хрящ становился на место. Кровь перестала течь спустя пару минут, регенерация полуоборотня не уступала моей. Но и я за время боя пропустила несколько досадных ударов, мне два раза сломали ребро и один раз запястье. В живот, шею и лицо Дэниел старался не бить, хоть на этом спасибо. Таким образом, я впервые за последние пару лет смогла полностью выместить свою ярость, свою боль и мне действительно стало легче. «Хватит!» — внезапно скомандовал Дэниел негромко и отступил в сторону. Я тут же опустилась на пол, даже не заметила, как потратила почти все свои силы на этот спарринг. Обычно старалась ужинать перед тем, как шла в гильдию, но сегодня слишком торопилась. Нужно будет успеть до рассвета найти кого-нибудь. «Порядок?» — спросил Дэниел столик и беспокойство в голосе. «Да, спасибо». Кивнула, пытаясь отдышаться. «Право слово, это был самый трудный бой в моей жизни. И это мы дрались не ради победы, а просто тренировались, с ума сойти. Сегодня на гильдию поступил новый заказ. От него зависит наша репутация. Оплата весьма щедра. произнес Дэниел, между прочим, набирая воду из стоящей в углу бочки и жадно сделал большой глоток. «Рада за вас. Нас. Решили с Алексом, кому он достанется?» уточнила с затаённым интересом. «Ещё думаем. Но основная кандидатура имеется». «Это хорошо. Могу я поинтересоваться, кто же?» «Ты. По-хорошему, на заказ такой сложности следовало бы отправить двоих-троих. Но заказчик сделал упор на том, чтобы убийца был один. Дело весьма сложное. Но если выполнишь, награда будет более чем щедрая». Дэниел подмигнул и протянул мне кружку воды, но я лишь отмахнулась. «Почему тогда даешь заказ мне?» «В гильдии есть равные со мной по силе». «Да и, думаю, те, кто превосходят, тоже». Я лишь один раз стояла на спарринге против того, кому приходят персональные заказы. Едва выстояла тогда, а таких ребят у нас несколько. Те, у кого персональные заявки, по ним и работают. Если я сильно попрошу, они возьмут и эту. Остальные просто не захотят связываться». «Ты же обладаешь некой безбашенностью, в хорошем смысле этого слова. Можешь и полезть в эту почти самоубийственную вылазку». Голова пожал плечами. «Какова плата?» Поинтересовалась о самом главном для меня, не став акцентировать внимание на словах Дэниела. «Сто золотых. И пение из них не вычитывается, на кону репутация гильдии». Хмыкнул он, явно оценив мои приоритеты. «Я беру». Я поспешно кивнула, с трудом скрывая волнение. «До этого мой потолок был 35 золотых без учета пения, 28 чистыми». Мозг лихорадочно просчитывал, что эта сумма означает для Дамиана в плане дорогостоящих процедур. «Погоди, ты же еще не знаешь условий». «Да, ты прав. Думаю, мои принципы ты уже знаешь. Я не убиваю невиновных. Если заказ предполагает такой, я не возьму его». «Даже за такие деньги я была не готова отказаться от своих принципов. Возможно, это только сейчас, а в дальнейшем изменю свое мнение. Но пока могу, буду придерживаться своего». «Нет, человек, которого нам заказали, безусловно, заслуживает своей участи, но он везде ходит с охраной, нигде не бывает один, и знает, что на него объявлена охота, всегда на чеку. Возле него постоянно крутятся минимум пять опытных бойцов». Раздумывала я недолго. Во времена спокойной жизни с дамианом против меня выступало и больше людей. Но насколько хорошими воинами они были, это другой вопрос. С другой стороны, я всегда могла начать убивать их по очереди. Всего три вопроса. Есть ли разница, как именно они умрут? Что делать дальше с трупами? Сколько времени мне дается на выполнение? Уточнила я, прикидывая варианты. «Как тебе угодно, лишь бы умерли». «Тела можешь бросить там, где упадут. Если опасаешься, что тебя найдут по почерку убийства или что оставишь какие-то улики, можешь их сжечь. Хотя смысла в этом не вижу. Гильдия прикроет тебя в любом случае. Времени неделя...» Медленно ответил Дэниел, внимательно рассматривая меня. «Тем лучше. Можно не сдерживаться сражаться в полную силу, используя все свои возможности, а огонь потом скроет следы». «Хорошо, берусь». «Подробности?» «У Алекса возьми». Клиент предоставил полный отчет. Задумчиво кивнул глава. «Хорошо, я могу идти?» «Подожди». «Ты просила Алекса найти тебе сиделку». «Могу я поинтересоваться, для кого она?» Задал он неожиданный вопрос, здорово удивив меня. «Для моего старого друга, с которым я сейчас живу. Он очень болен, память сдаёт. Не могу оставлять его одного, когда ухожу». Я не видела смысла скрывать то, что рано или поздно и так узнают. «У меня есть подходящая кандидатура. Она сможет жить у тебя дома, убирать, готовить, присматривать за твоим другом», медленно произнес Дэниел, словно что-то решал для себя. «В первую очередь для меня важно, чтобы она держала язык за зубами. Днем я веду себя на тот возраст, на который выгляжу», предупредила я. «Что-то скрывать от него не видела смысла». «Если до сих пор ничего не сказал мне о вампирах, то либо не связывает их со мной, либо ему все равно. По крайней мере, пока я ему выгодно, А значит, вполне сможет мне помочь». «Да я догадался, иначе о тебе в городе уже говорили бы». «Я понял. Тебе нужен человек, который не судачил бы о том, что ты взрослая девушка в детском теле, которая при этом является элитной наемной убийцей». Кивнул Дэниел. «Да, и еще». У моего друга очень серьезные проблемы с памятью и восприятием окружающего мира. Он считает, что я его дочь. Я не опровергаю эти домыслы. Пусть так будет и дальше. Уточнил я еще один важный момент. Понятно. Сиделка будет и тебе знать все, но при нем будет придерживаться легенда. А ты не его дочь? Все же спросил он. К сожалению, нет. Так у тебя точно есть подходящая кандидатура? Я все еще боялась поверить этому счастью. «Да, это жена моего друга, умершего несколько лет назад. По мере необходимости обеспечиваю ее деньгами. Но она не любит быть обязанной мне. Давно просилась на какую-то работу. В гильдию брать ее не хотел, незачем пачкаться в нашей грязи. Быть сиделкой подойдет ей как нельзя лучше». «Отлично. Что насчет платы? Сколько ей нужно платить?» «С этим я сам разберусь» будем считать что сиделку тебе выделила гильдия в счет будущих заслуг хмыкнул он договорились когда нас может прийти в первый раз как только выполнишь свой заказ если не выполнишь значит ты умерла и сиделка тебе не понадобится уже заметил глава довольно цинично но я не стала возмущаться ведь он абсолютно прав я могу рассчитывать на хорошие отношения с его стороны лишь до тех пор «Пока приношу пользу. И не найдется. Так легко от меня вы не отделаетесь», — хмыкнула и направилась к выходу. «Заберу всю информацию по делу у Алекса и прямым ходом на охоту. А потом уже можно будет и подумать, как лучше выполнить заказ».